В девять часов он поджидал свою любовницу, грея ноги у камина маленькой гостиной. Она вошла очень оживленная, очень веселая, возбужденная морозным воздухом. «Хочешь, — сказала она, — погуляем немного, потом вернемся сюда к 11 часам. Погода для прогулки восхитительная!» Он ответил ворчливым тоном, «Зачем уходить из дома? И здесь хорошо!» Она продолжала, не снимая шляпы. — Если бы ты видел, какая удивительная луна, истинное наслаждение прогуляться в такой вечер. — Может быть, но я не желаю гулять. Он сказал это с бешеным видом. Ее это поразило, оскорбило. Она спросила, что с тобой? Что значит этот тон? Мне хочется прогуляться, я не понимаю, почему тебя это сердит? Он поднялся разъяренный. — Меня это не сердит. «Мне просто это противно!» Вот и все!» Она была из тех натур, которых сопротивление раздражает, а грубость выводит из себя. Презрительно, с холодным негодованием она сказала, «Я не привыкла, чтобы со мной так говорили. В таком случае я ухожу одна. До свидания!» Он понял, что дело принимает серьезный оборот и, стремительно бросившись к ней, схватил ее руки и стал их целовать, бормоча, прости меня, дорогая, прости меня, я сегодня очень раздражителен, очень нервен, это от того, что у меня неприятности, затруднения, понимаешь, служебные дела. Несколько смягчившись, но не успокоившись еще, она ответила, это меня не касается, и я совершенно не желаю, чтобы вы срывали на мне свое дурное расположение духа, Он обнял ее и увлек к дивану. Послушай, крошка, я вовсе не хотел тебя оскорбить. Я не думал о том, что говорил. Он усадил ее насильно и стал перед ней на колени. Ты простила меня? Скажи, что простила. Она холодно ответила. Ну хорошо, но не повторяй этого. И поднявшись, прибавила. А теперь пойдем гулять. Не вставая с колен, он обнимал ее ноги и бормотал, «Я тебя прошу, останемся, я тебя умоляю, сделай это для меня. Мне так хочется провести этот вечер наедине с тобой, здесь, возле камина. Скажи «да», умоляю тебя, скажи «да». Она ответила коротко и жестко, «Нет, я хочу гулять и не уступлю твоим капризам». Он настаивал, «Я тебя умоляю, у меня есть причина, очень серьезная причина». Она сказала снова, — Нет, и если ты не хочешь идти со мной, я уйду, прощай. Она высвободилась резким движением и подошла к двери. Он подбежал к ней и обнял ее. — Послушай, Кло, моя маленькая Кло, сделай это для меня. Она отрицательно качала головой, не отвечая, уклоняясь от его поцелуев и стараясь высвободиться из его объятий, чтобы уйти. Кло, «Моя маленькая Кло, у меня есть причина!» Она остановилась, смотря ему в лицо. «Ты лжешь? Какая причина?» Он покраснел, не зная, что сказать. Она продолжала, возмущенная. «Видно, что ты лжешь, подлец!» И с жестом ярости, со слезами на глазах, она выскользнула из его рук. Он снова удержал ее за плечи. И в отчаянии, готовый сознаться во всем, чтобы избегнуть этого разрыва, сказал с горечью, «Дело в том, что у меня нет ни гроша». Вот и все.